Глава 23. Месяци начальство у ЦСКА за года своего игнорирования, я начал с увеличения своей команды ещё на одного человека, которого мне также теперь оплачивали. У меня был тренер Дима, массажист Женя Коновалов и личный врач-ортопед Александр Семёнович Завьялов. Его выгнали за постоянные пьянки из больницы, но мне его сильно рекомендовала Варя, которая его лично знала. И мы с ним договорились, что во время моих соревнований он пить не будет совсем. Зато после них может уходить в запой на сколько угодно. Поэтому поездка сразу на полуфинал Кубка Европы в швейцарский Цюрих подействовала на него словно удар мешком по голове. Он, несмотря на почтенный возраст, жался всё время к Диме и Жене, никуда от них не отходя, поскольку никогда раньше не выезжал из Москвы даже на море, не говоря уже про заграницу. В полуфинале Кубка, проходившем 1 августа, Я единственный из наших спортсменов был в подобных эксклюзивных условиях, так что возмущались пусть и тихо, но все без исключения, жалуясь тренером на такую несправедливость. Выйдя на дорожку стадиона, я быстро показал, чем отличаюсь от них, с легкостью выиграв сто метров. При этом Валерий Борзов стал вторым. К моему большому удивлению, Борзова, который обычно бегал только стометровки и редко эстафету четыре по сто, здесь почему-то вывели и на двести метров». Видимо, чтобы показать, что недобрессовым единым цена команда СССР. Мне было видно, что Валерий не бегал и не тренировал хорошо эту дистанцию, но очень сильно старался. Поэтому в присутствии сильных соперников, как уже знакомый мне по Афинам швейцарец, с которым мы почти каждый день бегали на тренировках, закономерно получил травму задней части бедра и пришёл последним. Конечно, на эстафету он по этой причине не вышел, и отдаваться мне пришлось одному, став первым на забег. Только благодаря этой последней победе мы вырвали очки у команды Франции, заняв первое место в мужском полуфинале Кубка Европы. Поездка была бы совсем уж не запоминающейся, если бы не одна единственная отлучка из расположения команды, конечно, не согласованная с руководителем делегации. Надев свои лучшие вещи, я отправился в филиал банка Deutsche Bank AG, где с улыбкой поздоровавшись со служащим на английском попросил у него узнать состояние своего счета. Он поинтересовался номером счета и кодом доступа. я всё продиктовал. «Простите, сэр». Он широко мне улыбнулся. «Этого недостаточно?» «Почему?» Я продолжал улыбаться так же. «Должен быть ещё один подтверждающий код», с ещё более широкой улыбкой сообщил мне он. Извинившись за беспокойство, я покинул банк. Выйдя на улицу, я с трудом сдержался, чтобы не пнуть мусорный бак. «Ах ты пи***ный!» взорвался я про себя. «Пень е***ть!» «Наеб***ть меня хотел!» Я шёл и думал, что хорошо замочил его тогда, не поведясь на это враньё. Вот был бы прокол, если бы я об этом узнал сейчас, спустя 2 года. А он к этому времени давно слянял бы из страны и воспользовался этими деньгами. Так, а у кого тогда вторая часть кода? Один мёртв, второй пропал. Думаю, тоже мёртв. Третий самоубился. Остались только Щёлоков и Суслов. Больше вариантов нет. Желание побеседовать с этими двумя возгорелось во мне очень сильно. Так что я решил после летнего сезона плотнее насесть на Игоря, чтобы он познакомил меня со своим папашкой. Для этого у меня и разрешение было от Юрия Алексеевича, чтобы сфотографироваться с ним. Вернувшись в гостиницу незамеченным, я миновал бдительные око ответственного от КГБ за спринтеров и лёг в кровать, обдумывая случившееся, приходя к единственной мысли, что гнидам верить нельзя ни в коем случае. Даже находясь в шаге от смерти, они продолжают лгать и изворачиваться. Утром нас повезли в аэропорт, не дав даже толком пройтись по швейцарским магазинам, о чём страстно мечтали Дима и Женя. И привезли в Москву с весьма печальными результатами. Через 27 дней был финал Кубка Европы в Стокгольме, а у советской команды кончились спринтеры. Барзов пропускал из-за травмы, с большой надеждой поправиться лишь к чемпионату СССР. Сопея и Иванов опять выдохлись, поскольку у меня это были вторые старты в сезоне, а у них уже шестые. Куча локальных стартов. бег в Киеве имени мемориала братьев Серафима и Георгия Знаменских. Закрытые зимние соревнования матч СССР и США. В общем, глядя на обоих молодых парней на дорожках, я понимал, что буду в Стокгольме бегать в окружении одних иностранцев. Открыв дверь в квартиру, я наткнулся на толстую женщину в бегоудине на голове и синем безразмерном халате, делающем её ещё больше. Увидев меня, она недоумённо спросила: Вам тут что нужно? Я сначала даже не понял, в ту ли квартиру зашёл. Выглянув, убедился, что да, всё верно. Поэтому, вернувшись, спросил в ответ: "Я-то здесь живу, а вот вы кто?" "Я мама Андрея", возмутилась она. "А вы что тут делаете?" Не став комментировать, я снял кроссовки и огляделся, не узнавая квартиру. Она стала походить на ту коммуналку, комнату, в которой мне выдали. Но потом маклер с её помощью выгодно улучшил мне жилищные условия. Вспомнилось сейчас это всё, поскольку картина вышла один в один. Вдоль коридоров были натянуты верёвки, на которых сушилось бельё. Проходы были перегорожены какими-то ящиками и трёхколёсными велосипедами. В комнатах же громко орали дети. Открылась дверь, где проживала экономка, и Роза Ивановна с каменным лицом поздоровалась со мной. Что здесь происходит, поинтересовался я. Семья Андрея, сказала она едва утонённым, приехала в гости в Москву. Причём, если меня она называла по имени только потому, что я запретил говорить нелюбимое мной отчество, то тут она явно говорила об Андрее в уничижительном тоне. И надолго. Пошёл уже второй месяц. А где сама сладкая парочка? Ирина Андреевна на работе, Андрей на учёбе. Покормите меня. Простите, Иван, но я решила не заказывать продукты там, где вы мне разрешили. Она выжидающе посмотрела на меня, поскольку они сразу пропадают из холодильника. И уже к вечеру ничего не остаётся. Пьёт, короче, еду, понял я, что же они едят. Она не дрогнула ни мускулом на лице. Что покупают, то и едят. Ирина Андреевна похудела, поскольку питается одними макаронами и пельменями. А вы знаете, какого они качества в магазине неподалёку? Я задумался. Знаете что, Роза Ивановна, давайте вы пока на другой моей квартире поживёте. Там уже есть экономика. Но я попрошу её войти в ваше положение. А сколько это временный вариант. Не имея московской прописки, они не могут тут долго жить, а уж работать и тем более, я это точно знаю. Иван, я была бы вам очень признательна, она прижала ладонь к сердцу. Я беспокоюсь только за Еримо Андреевну. А Варя? Варвара Николаевна после последней ссоры с мамой Андрея больше у нас не появлялась. Да, удивился я. Вот этот номер. Хорошо, собирайте вещи и вызовите себе такси. «Вот вам ключи, а я пока позвоню, предупрежу Галину Степановну». «Благодарю, Иван», — наклонила она голову. Выйдя из дома, я поехал в медицинский институт и подождал конца пары у Вари. На меня очень многие косились, но я опять был в своем заметном издалека шпионском наряде, с огромными черными очками и в широкополой шляпе, из-за чего все нормальные советские граждане бросались предупреждать о моем появлении милиционеров. Но никто не узнавал спринтера Ивана Добряшова. Это было отлично. Правда, девушка узнала меня и едва вышла из аудитории, поскольку видела этот наряд раньше. На глазах у всех однокурсников бросилась ко мне и обняла. «Ваня, дома пи***!» Первое, что сказала мне культурная и не ругающаяся никогда матом девушка. «Да, уже видел». Я наклонился, чтобы поцеловать ее. «Вечером приезжай на мою квартиру. Ты не против?» «Ты купил квартиру?» — удивилась она. «Еще до соревнований», — сознался я. «Но только ни дня там не жил». А можешь свечами? Она сделала просительный взгляд. Хорошо. Когда ты заканчиваешь? Сейчас ещё 3 пары, потом работа в больнице, думаю, к 8:00 освобожусь. Я буду ждать тогда возле больницы. Спасибо, Ваня. К нам подошли пять девушек и три парня. Простите, а вы Иван Добрышов? Обратилась одна из них ко мне. Нет, я парень Вари, улыбнулся я им. Да, странно. А я говорила ребятам, что вы похожи на знаменитого спринтера расстроилась одна из девушек. «Надя, ты дура!» Один из парней презрительно хмыкнул. «Это один и тот же человек. Ты не видела их совместные фотографии с Варей и космонавтами на Новый год? Она же нам приносила, показывала». Девушка обиделась на меня и на него заодно. А нас тут же обступила куча людей, прося автограф. Пришлось быстро подписать, и пока не начался еще больший ажиотаж, поскольку все подходили и интересовались, почему в коридоре собралась такая большая толпа. поцеловать Варию и быстренько смотаться из института. Мне нужно было заехать на базу, где Дима собирал вещи, поскольку его демобилизовали. Но из-за подготовки к соревнованиям, а затем поездки, мы никак не могли взять его документы и покинуть часть. Я-то как офицер уже надолго попал в ряды вооружённых сил, а вот Дима, как рядовой срочник, отслужил 2 года и даже немножко переслужил. Но кого это волновало? Конечно, никого. Я, например, своё личное дело как и подпись о принятии присяги, в глаза не видел с тех пор, как они самолётом улетели без меня на Курилы. Так что сегодня же, пока нам давали добро, мы договорились перевезти его вещи домой. А ещё я собирался сделать ему предложение. Нет, не руки и сердца, а чего-то более ценного. Зайдя в его казарму, я поздоровался со всеми спортсменами и загрузил на себя часть его накопленных за поездки вещей. По большей части книг о тренерской работе, строении человеческого тела и прочего. пошто он старательно теперь погружался. Мы вышли за КПП, и он стал оглядываться в поисках машины с шашечками. "Вань, а где такси? Или мы на автобус поедем?" удивился он, покосившись на гору вещей рядом с нами. "А откуда это у вас, Дмитрий, такие буржуйские замашки появились?" притворился я удивлённым. "Такси им подавай". Он смутился, поскольку принял всё за чистую монету. "Я подумал, ты и не любишь автобусы", заметил он. "Да, И потому, помнишь, я заставил тебя сдать на права, напомнил я ему. Забудешь тут, вздохнул он. Ну вот, у меня предложение. Я достал из кармана ключи и побрянцичал ими в воздухе. Я делаю у тебя доверенность на машину в полное пользование. Замян, ты водишь меня по моим делам. Он ошарашенно посмотрел на меня и ключи. Ты серьёзно? Запчасти буду я покупать. С тебя только идеальное состояние машины и вождение. Но ну и, конечно, вне того времени, когда она нужна мне, она полностью твоя. Девушки будут толпами прыгать к тебе. Иван смутился он. Ну какие девушки? Обычные, две ноги, две руки, две Видя, как он краснеет, я не стал продолжать дальнейшие аналогии. Ты уверен? У меня же совсем нет опыта. Всё ещё сомневался он. Ну, когда-то надо учиться. Я снова побряцал ключами. Ну так как? Да, конечно. Кто от подобного откажется в трезвом рассудке? Обрадовался он, получая ключи. Погоди, тут "Газ" написано. Ты ведь говорил, Москвич хотел себе купить. Так и получилось, развёл руками, показывая настоящую бежевую Волгу рядом с ГККП. Волгу? Мне? Он едва не выронил ключи на землю. "Поехали", хмыкнул я и, подхватив его вещи, пошёл к машине. Дим условно не веря и думая, что я его обманываю, подошёл и примерил ключик к замку, видимо, надеясь, что он не подойдёт. напрасные надежды. Открыв багажник, мы сложили его вещи, а я по-барски завалился на заднее сиденье. Обычно тут воняло бензином, что зверски меня бесило. Но я надеялся, что в экспортном варианте, что подарил мне Давид Маркович, этого недостатка не было. Экспортный вариант, хорошая печка. Впереди послышались восклицания, совпавшие с моими мыслями. Ваня, ты с ума сошёл? Она же кучу денег стоит. Давай, шеф, ввезё уже нас домой. Хмыкнул я, принюхиваясь, когда мы осторожно тронулись и со скоростью двадцать километров в час поехали по дороге. Дима привыкал к машине. Я не вмешивался. «Моё расписание ты знаешь лучше всех», заметил я, когда мы подъезжали к моей квартире. «Поэтому звонить тебе лишний раз не потребуется». «Да, конечно». Он вцепился в руль смертельной хваткой, не отрывая взгляда от дороги. «Покатайся сегодня вечером. Привыкни, девочек покатай», сказал я, когда мы приехали ко мне, и я стал выгружаться. «Ваня!» Он повернулся и разжал белые от волнения руки. "Да я сам боюсь ездить, какие ещё девочки?" от дел привычки, усмехнулся я. "Не забудь нам вечером Валю встречать". "Да, помню", кивнул он. Дима осторожно поехал к себе, а я, проводя его взглядом, поднялся в квартиру. Две женщины уже к этому времени договорились между собой, поделили обязанности и заказали в супер "Щёлоковской" доставке продукты, приготовив мне обед. Поблагодарив их, я стал есть и усадил женщин рядом, попросив Розу Ивановну рассказать, с чего началась Тамбовская эмиграция. Она, подперев рукой щёку, стала рассказывать.